Другой запах. Однажды Верстовский решил, что пора от слов перейти к серьёзному делу и допустить к нему Серафиму. Дело заключалось в создании готовых продуктов для косметических салонов Петербурга. Судя по объёму того, что изготавливал в своей лаборатории Верстовский, его эфирные масла, эссенции и экстракты пользовались успехом. Когда Серафима поняла, что от теории придётся перейти к практике, Она немного струхнула. Одно дело нюхать ароматы и угадывать состав. Совсем другое — попробовать сделать что-то самой. Как бы не опозориться. Тут ведь без ста грамм, как говаривал папка, не разобраться. Чего стоит один анфлераж? Оказывается, это способ получения эфирных масел. Да не как-нибудь, а путем экстракции говяжьим жиром. И ведь как этот анфлераж делают? Жир наносят на основу, На него похочие части растений. Ужас какой. И ждут, когда жир впитает эфирное масло. Потом эти части меняют на новые, и так до тех пор, пока из жира не получится, блин, ароматическая помада. И всё это называется сублимацией твёрдых ингредиентов. И запомнить-то непросто, а уж сделать. И главное, когда она с грехом пополам освоила ланслераж, оказалось, что этот способ Верстовский применяет крайне редко, потому что долок и дорок, а использует паровой генератор, который производит дистилляцию, после которой получается экстракт. Ну, как-то так. Активное участие в дистилляции произвело на Серафиму сильное впечатление. Во всяком случае, ей понравилось. Теперь дело за малым: придумать в голове композицию, а потом смешать разные запахи, чтобы получился готовый продукт. с эксклюзивным, слово ей очень понравилось ароматам. Именно за него так ценились работы Верстовского. Это было сродни волшебству, потому что не поддавалось никакому анализу. И невероятно трудно. У Верстовского, однако, получалось, и это смущало Серафиму необычайно. Он же сказал, что утратил способность быть носом. Может, врёт? То, чем я занимаюсь, ремесленничество. Для этого великий талант не нужен. Кроме того, все запахи у меня в голове. Наконец пояснил он однажды, видя, что Серафима пялится на него с подозрением. Она кивнула и подумала, что ей и до ремесленничества как до луны, а возможно, новые умения вообще никогда не понадобятся. Почему Верстовский не говорит, чего от неё добивается? Хочет, чтобы они делали этих экстрактов в два раза больше? Только и всего? Или чего-то от неё ждёт? Знать бы чего именно. В перерывах между теорией и практикой Серафимау удачала моменты пообщаться с соседями. Случалось это обычно вечером, когда Верстовский оставлял её в покое и уходил к себе в комнату. Избавленная от его придирчивого контроля, она быстренько заканчивала дела и смывалась. Себя она уверяла, что ей нравится возиться с малышом Димкой. Как никак она женщина, а значит, материнский инстинкт у неё есть. Но вечером, ложась спать, всё чаще думала о Димке на маце. Было в нём то, что её тревожило и смущало. Денис? Да что Денис? Никто раньше не вызывал в её голове такую смуту и вихревой поток из мыслей, чувств и ощущений. Это было ново и довольно неожиданно. А ведь общались они всего ничего, несколько недель. За это время наговорили едва ли пару часов чистого времени. Да и то о каких-то пустяках. Тряпались просто. И ни разу, ни разочка не дотронулись друг до друга. И вообще общались на пионерском расстоянии. Как будто боялись стоит приблизиться друг к другу, их притянет как магнитом, да так, что потом не оторвёшь. Зато куда бы ни направлялась Серафима, когда бывало у них, где бы ни находилась, его взгляд всюду следовал за ней и обнаруживал, казалось, в любом закоутке. От этих взглядов у Серафимы начинали слабеть коленки, потеть шея, чесаться нос и колотиться сердце. Ничего подобного с Денисом она не испытывала, даже когда была уверена в своей непоколебимой и вечной любви. К Димке она привязалась быстро и крепко, Барбос тоже. Они повадились играть и шалить втроем, и это было очень весело. Глядя на хорошенькое личико и смышленые глазки княжеча младшего, Серафима пыталась отгадать, как случилось, что они остались без мамки. Мысль о том, что она, как и жена Верстовского, умерла, была нестерпимой, ведь Димка ещё так мал. Но никакая другая версия ей в голову не приходила. Вернее, приходила, но она гнала её от себя. Не может такого быть, чтобы мать бросила своего ребёнка. У Михаила спрашивать она стеснялась. Что-то в его лице наводило на мысли о бесперспективности подобных разговоров. Ни он, ни Димка никогда о матери не вспоминали, и Серафима поняла: ей тоже не следует касаться этой темы. Однако перестать думать о неизвестной ей женщине, она не могла. Наверное, потому что всё чаще представляла себя на её месте, особенно когда смотрела, как Михаил обнимает и целует сына. Вот бы и ей хоть немного его любви и нежности. Однако время шло, а никаких попыток к сближению княжеч не делал. Как смотрел, так и продолжал смотреть. Вот олень. Самой ей что ли предложиться? Ну, ждутки. Чтобы Серафима Сидорова кому-то на шею вешалось, да не родился ещё тот богатырь. Растравив в себя обиды и злости на недогадливого княжеча, она возвращалась к своим грядкам. Может, ему повод какой-нибудь нужен. Шанс, так сказать. Наконец такой шанс представился. По поручению Верстовского Серафиме нужно было съездить в райцентр. Набравшись смелости, она попросила Михаила её отвезти. Он сразу согласился и Серафима вострянула. Нарядившись в лучший сарафан и новые босоножки на каблуках, она павой подплыла к машине княжича и отворила переднюю дверь. Извини, тут же услышала она. Тот коробки со стеклом, сядь сзади. У меня в автомастерской грузовая Газель сломалась. Запчасти пришлось на своей забирать. В багажник не поместились, они хрупкие, пришлось пристегнуть на переднем сиденье. Сзади ремень безопасности барахлит. Она обернулась и увидела соседа, отворяющего заднюю дверь. Он нарочно коробки спереди поставил, чтобы она не села рядом. Решилась Серафима Надулась и всю дорогу молчала. На Михаила всё же поглядывала, особенно когда была уверена, что он внимательно смотрит на дорогу. Ей нравилось, как он держит руль. Чуть нахмурившись, бросает взгляд в зеркало заднего вида. Как? Короче, ей нравилось в нём всё. За небольшим исключением. Было совершенно непонятно, почему он не делает никаких шагов навстречу, даже знака не подаёт. Дурак. Однажды во время совместных трудов по варению мыла Верстовский совершенно неожиданно завёл разговор на волнующую её тему. Если тебя интересует, как относятся к парфюму мужчины, то в отличие от женщин, интуитивно. Ну, то есть женщины выбирают аромат сознательно, они точно знают, что хотят продемонстрировать и подчеркнуть. Значит, закономерности и для мужчин не существует? Смеёшься. Закономерность есть всегда. Вот назови известный тебе мужской тип. Хмм, Мати, например. Так и знал, что тебе нравятся жеребцы. Вовсе нет, обиделась Серафима. Просто слово интересное. Но хорошо. Мати, скорее всего, выберет фужерные или по-другому папоротниковые ароматы. В них переплетается терпкий запах леса после дождя, кровинисто-древесные аккорды и мягкие землистые нюансы. они яркие, я бы даже сказал хрустящие. Как раз для альфа-самца. Хороший пример Cool Water от Деновия Давыдова. Он, кстати, уроженец Украины. Став Давыдов, дядя начал выпускать сигары, коньяк и часы. Поняла теперь, почему его одеколон для матча. Поняла. А состав? Верхние голубая мята, морская вода и зелёные нотки. В сердце играют аккорды герани, нероли и сандала. База, разумеется, мускус, зелёный мох, табачный лист и, кажется, кедр. Табачный лист ничего себе, холодный аромат. Седорова, ты в школе английский учила? Ну, так. А что? Cool water. В переводе холодная вода, двоешница. Так я и говорю. Верстовский закатил глаза. Ну а если не матч, а, например, интеллектуал? Торопливо сказала Серафима. Интеллектуал всегда хочет, чтобы его ум дамы непременно заметили, поэтому выбирает композицию из древесных и восточных ароматов. Тут могу порекомендовать что-то теплое, проникновенное, в котором чувственности ненавязчиво. Что конкретно? Ну, «The One» от Дольче Габбана. Не разочарует. Для особо продвинутых в переводе означает «Первый. Уж не такая я и тупая. Порадовала». Хотя сердце еды тоже вряд ли от него откажется. Он довольно харизматичен и контрастен. Там много цитрусовых, восточные пряности. Это верхнее. В сердце более деликатные лилия и жасмин. Они не про секс, смягчают дерзость. Но ну в финале табак, амбра и кедр делают палитру дорогой и глубокой. Интеллектуал излучает уверенность и опыт. Геростовский исскоса посмотрел на сосредоточенное лицо Серафимы. Запоминает. Неужели появился тот, для кого она хочет выбрать парфюм? Не замечал. Где она могла подцепить мужика? В местном супермаркете? Или это бывший ее разыскал и просится обратно? Это было бы совершенно не кстати. Впрочем, присутствие любого мужика в жизни Серафимы ему совершенно не нужно. Или речь идет о случайном знакомстве? Ты, наверное, хочешь узнать, какой аромат подойдет для хорошего парня? Спросил он, пытливо глядя ей в лицо. Для кого? Серафима взглянула рассеянно. Ну, для мужчины, который может стать хорошим другом, не более того. Хочу, конечно, ищи те, где цитрусовые и древесные ноты именно в шлейфе. А почему мачи выбирают холодные ароматы? Холодный снаружи, жгучий внутри. Вот почему. Хотя в России всё иначе. Альфа-самцы считают, что и пахнуции должны как жеребцы. Поэтому часто выбирают кожаные ароматы, а ещё животные и копчёные ноты. Колоритненько. И ещё как? Константин Геннадьевич, а можно я побегу? В лаборатории шкаф забыла закрыть. Как бы барбос не полез разнюхивать. Убью и тебя, и собаку. Не успеете. Серафима показала ему язык и умчалась. Итак, про парфюм для хорошего парня. Она слушать не стала. И что это значит? Не привлекают её дружеские отношения. Вот что это значит. Мачо её интересовал больше всего. Скорее всего, она всё ещё о бывшем думает. И почему это простодушным колхозным девкам тупые самцы нравятся? Ведь ясно, как божий день, что поматросят и бросят. Брутальным мужикам, такие как Серафима, нужны только для коллекции трофеев. Дура ты, Симка. Слух сказал Верстовский и пошёл проверять, не раскокала ли зловредная собачища какую-нибудь колбу. С неё станет. Серафима между тем помчалась вовсе не в лабораторию. Слушая Верстовского, она вдруг поняла, что совершенно не понимает, к какой группе отнести Княжича: то ли мачо, то ли интеллектуал. Внешне очень похож на простого хорошего парня. Но парфюм подбирает вовсе не к внешности. а к характеру, еще к тем чувствам, которые человек хочет вызвать у окружающих. Вряд ли она хочет, чтобы княжич демонстрировал, что он для нее просто друг или еще хуже сосед. Нет, этого она точно не переживет. Наверное, ему подойдут холодные ароматы. Он весь такой закрытый, застегнутый, спрятанный. Но она чувствует всем сердцем, что внутри он теплый и мягкий, нежный даже и тонкий. и чувствительный. Как всё это можно соединить в одном флаконе? Даже если она пупок надарвёт, всё равно не получится. А вот кожаный запах ему, пожалуй, подошёл бы. Она вспомнила, как здорово пахло у него в машине. Как сексуально лежали на руле его руки. Какое спокойное и уверенное было у него лицо, когда они мчались по шоссе, почти ничего не видя за сплошным дождём. Как Тот у Серафимы так сильно спёрло дыхание, что пришлось даже остановиться. Оказалось, она стоит у калитки княжечей и уже тянется к кнопке. Интересно, чего её сюда принесло? Она сморщила нос, вспоминая: "Ах да, ей нужно немедленно взглянуть на него, ворваться внезапно и посмотреть, пока он не успел состроить непроницаемую физиономию и закрыться от неё. Если застать в расплох, то она сразу всё поймёт про него и его парфюм с первого взгляда. Точно. Серафима решительно прошагала за дом и поискала глазами. Ни Димки, ни княжича видно не было. Она вернулась к крыльцу, взбежала по ступенькам и дёрнула ручку двери. Как всегда, не заперта. Она стремительно пронеслась по коридору, вбежала в кухню и замерла. Михаил с Димкой сидели за столом, и уплетали суп. У Димки в руке была котлета, насаженная на вилку, а Княжич откусывал от огромного куска хлеба. В разнобой стучали ложки. Увидев застывшую Серафиму, оба оторвались от увлекательного занятия и уставились на непрошеную гостью. У Димки по подбородку потекла суповая капля. Михаил отложил ложку, вытер рот тыльной стороной ладони и спросил: "Макароны будешь?" И этого человека она собиралась записать в матча или в интеллектуала. Всё равно, какая же она дура. Ей почему-то стало так обидно, что на глазах выступили слёзы. Михаил сразу испугался и стал вылезать из-за стола. Что-нибудь случилось с Серафимом? Она с трудом собрала себя в кучу, шмыгнула носом и буркнула: "Масло подсолнечное в займы не дадите?" Михаил оглянулся в поисках масла, подошёл Взял почти полную бутыль и притянул. Белимы нежадные, сказал Димка, откусывая от котлеты. Спасибо, я верну. Серафима развернулась и бросилась прочь. Михаил нагнал её у калитки. Постой, Серафима. Он взял её за рукав и повернул к себе. Что случилось? Да ничего. Серафима выдернула рукав и сделала шаг назад. Он шагнул за ней и снова взял за руку. Не ври. Я же вижу, ты сама не своя. Серафима уставилась на свои пыльные туфли. Ну и как ему объяснить, что её так расстроило? Не получится, как не старайся, потому что она сама не понимает. Просто она думала. Серафима не успела додумать, чего там она думала. Сильные руки притянули её и прижали так, что захотя она всё равно не смогла бы вырваться. Она правда хотела и даже собралась об этом сказать. Но ничего не получилось, потому что рот оказался закрыт его губами, которые отрезали пути не только словам, но даже восклицаниям. Серафиму никто никогда не целовал так. Если бы её спросили, как так, она ни за что не смогла бы объяснить, но всем своим существом чувствовала, что он целует её иначе, чем другие. Она словно переливалась в него и растворялась внутри. А он обволакивал её и заключал в окан. Мягкий, но такой плотный, что создавалось впечатление, будто мир за его пределами перестал существовать. Потом она не могла вспомнить хотя бы приблизительно, сколько времени они простояли у калитки. Целую вечность. Вот как она сказала бы, если бы нашёлся желающий спросить. Но вокруг никого не было. Даже вездесущий Димка не мешал. Он после обеда сразу засыпает. Если не уложить в кровать, заснёт прямо за столом, шипнул ей в ухо княжич. И она поразилась, потому что ничего не сказала, только подумала. Он был твёрдый весь, но очень тёплый. И она сразу почувствовала себя подтаевшей и размякшей. Это было ново. Денис обнимал её редко, только в самом начале. Его объятия помнились совсем другими. Он был будто деревянный, прижимался торопливо, слабо, неохотя. Она и не просила, не считала важным, а сегодня вдруг поняла, что вот так, просто обнявшись, могла бы простоять всю жизнь. От него не пахло парфюмом, ни древесным, ни фужерным, ни даже кожаным. Стружками стругал доски для скамейки. Детским мылом, а не с Димкой на двоих покупают. Супом, картофельной с тушёнкой. и ржаным хлебом, настоящим из печи. Ещё пахло потом от рубашки и дымкой. И все эти запахи показались такими приятными, правильными и родными, что она назвала себя не просто дурой, а набитой и безнадёжной. Никакой парфюм к нему не приладится, потому что он ему не нужен. Самый лучший на свете его собственный запах, запах любимого мужчины. Теперь она знала это точно.